16. Лена. Куда же он делся? Я свернула за угол и осмотрелась. Как дела, красотка? махнул мне рукой Кошкин, проходя мимо. Его друзья по очереди оценивающе оглядели меня с головы до ног. Привет, не ответила я. Мамка не наказала за вчерашнее? спросил Харитон, его дружки громко заржали. «Теперь гулять не отпустит», — жалостливо прогундосил скачков. «Ха! Смешно!» — скривила я рот. Они направились к одной из аудиторий, а я осталась стоять на месте, провожая их взглядом. У самой двери Харитон обернулся и подмигнул мне. А чувствовав себя неуютно, я поежилась. То, как эти парни смотрели на меня, как переглядывались в моём присутствии. Говорила только об одном, они меня уже между собой не раз обсуждали. Только вот в каком ключе. Я обернулась, гадая, в какую же сторону мог пойти Женя. Может, в столовую? Направилась туда и неожиданно застыла у входа. Парень сидел за крайним столиком совершенно один, без айфона, без ноутбука, без планшета. Просто сидел и пил кофе. В наше время трудно встретить кого-то, кто сидит в кафе один, не уставившись в какой-нибудь гаджет, а просто спокойно ест свой завтрак и смотрит в одну точку. Странный он какой-то. Мне бы уйти, отбросив глупую затею, но я продолжала топтаться на месте, рассматривая его. Темные непослушные волосы, мягкими прядями торчащие в разные стороны, Лучи солнца, играющие блестящими переливами в этой странной прическе, и глаза, потрясающие, удивительные глаза, цвета только-только собирающиеся в небе грозы. Серьезные такие, чистые и очень яркие. Опять эти глаза, от которых никуда не денешься, и от одного взгляда, в который внутри всё тлеет непогасшим костром. Прошла еще пара минут, прежде чем я отважилась двинуться с места и подойти к нему. Женя как раз достал из рюкзака какой-то учебник, открыл и положил перед собой. Черт, нужно развернуться и уйти, пока не поздно. Попятилась назад, но не смогла оторвать от него взгляда. В эту секунду парень задумчиво наклонился над открытой страницей книги, запустил ладонь в волосы и небрежно взъерошил их. Наверное, было в этом жесте что-то гипнотическое, простое движение руки, а у меня сердце в пятки обрушилось. Только хотела отвернуться и позорно ретироваться, как вдруг ботаник поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Да ладно! Снова эта улыбка, от которой вредные мурашки!» Сразу стали добрыми, послушными, очарованными его обаянием пушинками и принялись щекотать мою спину. Такая заразительная улыбка, что всякий раз хотелось в ответ улыбаться самой. Открытая и искренняя, она точно предназначалась именно мне. Сомневаться в этом не приходилось. Я осмыщенно дернула в ответ уголком рта, чтобы скрыть волнение и беспокойство. Читать за едой вредно брякнула я, остановившись у его стола. «Вот и все, на что хватило моей фантазии. Браво! Первый приз за красноречие!» «Я знаю», — усмехнулся парень, отодвигая бутерброд. «Он продолжал смотреть на меня, не говоря ни слова. Так потрясающе неловко мне не было, ну, не знаю, с детства» с того самого дня, когда мама обнаружила, что новые наряды для моей Барби пошиты из ее блузки, из дорогущих штор в гостиной и из французской скатерти, подаренной покойной бабушкой. «Мне хотелось», — наконец сказал он, «чтобы перерыв был максимально заполнен и полезен для учебы». «О!» — мне пришлось нервно хихикнуть, чтобы не взорваться от напряжения. «Вот как! Прикольно!» Я повернула голову, проверяя, не наблюдает ли кто-то за нами со стороны. «Значит, ты никогда не расслабляешься?» «Почему же?» — Женя снова взирушил волосы. «Вчера вот расслабился на твоей вечеринке». «Парень убрал рюкзак с соседнего стула. Сядешь?» — предложил он. «Да, спасибо». Я повесила сумку на спинку, робко пустилась на стул и сцепила руки в замок. Под его внимательным взглядом у меня отлично получалось чувствовать себя беспомощной букашкой, которую рассматривают под огромным микроскопом. «Любишь вечеринки?» «Смотря какие!» Осторожный взмах его длинных ресниц заставил меня глубоко вдохнуть. «Последняя вечеринка, на которой я был, не считая вчерашней, это вечеринка книжного клуба в университетской библиотеке». «В библиотеке?» — удивилась я. «Да», — серьезно кивнул Женя. «Предположу, что на ней не было танцев до упаду, пива рекой и сигаретного дыма. Даже ни одной книги не скурили», — заверил он. И я рассмеялась. «Обалдеть!» Я расхохоталась едва ли не на всю столовую. А ведь минуту назад мне очень не хотелось, чтобы хоть кто-то заметил меня в компании этого аутсайдера. — Наверное, это нервное. — Кстати, с рваным вздухом я втянула в легкий побольше воздуха. Как твое лицо? Вгляделась в то место, где виднелся совсем небольшой синячок на челюсти. «Ерунда — Ерунда! — рассмеялся Женя. «Да — До свадьбы заживет! Выпрямился, кашлянул и снова серьезно уставился на меня. — А ты как? — А что я? — Твоя мама вчера... — А, это... Мне пришлось облизнуть губы, ну, в общем, она не в восторге, теперь будет закручивать гайки. Зато было весело, неуверенно улыбнулся он, да? От его улыбки мое сердце болезненно сжалось. В общем, да, согласилась я, если не считать разбитый сервиз, загаженный бассейн, убитый газон и блевотину в кресле. Женя распахнул навстречу моему взгляду свои невозможно добрые и ясные глаза и рассмеялся. — То есть ты этого не планировала? Даже не предвидела? Я убрала волосы от лица и закусила губу, лихорадочно придумывая, как бы лучше продолжить разговор. Как раз в этот момент парень спросил, — Ты чем-то расстроена или мне кажется? Женя, Невероятно! Мы с ней говорили. Вот так, запросто, я сидел и болтал с девушкой своей мечты. Легче было поверить в то, что мне это снилось, но я реально чувствовал аромат ее духов каждый раз, когда она откидывала назад свои шелковистые светлые волосы. Хрупкая, изящная, почти прозрачная Лена. Земная какая-то, досягаемая, что ли. Она смотрела на меня, робко опустив голову, взглядом из-под полуопущенных век, и выглядела так трогательно и мило, что казалось, будто между нами никогда и не было никаких преград. Еще один верный признак того, что мне это не причудилось, на нас обращали внимание абсолютно все проходящие мимо студенты. Я чувствовал себя почти так же, как в тот момент, когда эта девушка свалилась на меня в автобусе, Мне было жарко, а сердце билось быстрее. Сейчас оно стучало с какой-то немыслимой скоростью и толчками разгоняло по телу горячую кровь. «Ты чем-то расстроена? Или мне кажется?» Я заметил как она с трудом сглотнула. «Я? Нет, нет». Лена нахмурилась и сжала челюсти. «Расстроена», — уверенно сказал я. Мне почему-то показалось, что ей очень нужна моя помощь, просто она боялась признаться в этом. — Я, пожалуй, пойду? Улыбнулась девушка, поднимая на меня растерянный взгляд. «Подожди — Подожди! И вот тут я сделал необдуманные движения, положил свою ладонь на ее руку. Бам! И мой пульс подскочил до критических значений. Лена вздрогнула. И я тут же, словно ожогшись, убрал руку. «Скажи мне!» — попросил я. Пару секунд она колебалась, натянула рукав на ладонь, будто переживала, что на тыльной ее стороне могли остаться следы от моего прикосновения. Затем приоткрыла рот, и с ее по-детски припухших розовых губ сорвался усталый вздох. «Да тут так!» — она замялась. «Ничего особенного, в общем. Просто учеба». «Какие-то проблемы с преподавателями?» Лена отвернулась, пряча от меня глаза. «Нужно сдать старые долги и текущую сессию, чтобы не отчислили». «Ого, ты так много накопила, что собираются отчислить?» «Наверное». Девушка пожала плечами. «Я даже не считала, сколько, если честно». но «Ничего», — успокоил я Лену, — «подготовишься и все сдашь». Она повернулась и посмотрела на меня ошарашенно, затем усмехнулась. — Да мне ни за что не сдать ворох курсовых плюс зачёты, экзамены, да ещё и старые долги. Особенно некоторым преподавателям типа стервелы Ничего себе! Я даже присвистнул. Вот именно. Её предмет лучше знать на зубок. Короче, плохо дело. Лена сцепила пальцы и наклонилась ко мне. Так что жой свой бутерброд, пей кофе, пока не остыл, а я пойду поплачу в уголке над своей несостоятельностью. Она улыбнулась мне так обреченно и жалостливо, что я вмиг растаял. — Почему ты так говоришь о себе? У тебя все получится, я уверен. Я решил приободрить ее. — Проштудируй конспекты, почитай дополнительную литературу и точно все сдашь. — Конспекты? Кисло переспросила Лена. Она так часто заморгала, что у меня закружилась голова. «Ты серьёзно?» «Да». «Только вы конспектируете на лекциях. Я? Никогда». «Кто? Вы?» Её лицо сразу осунулось. «Ну, вы умники». «А, ботаники». Ей стало неловко. «Ну да». «Ясно?» — улыбнулся. «Я просто конспектирую. Ты систематизируешь получаемые знания». Выделяешь основные тезисы, и понять это удобно. Ты слушаешь преподавателя, это раз. Записываешь, два. Перечитываешь их, три. Трижды обращаешься к материалу, а значит, в три раза лучше его запоминаешь. Все просто. «Звучит профессионально», — наморщила носик Лена. «Я когда-то пыталась записывать, но это сложно, знаешь ли. И после таких трудов у меня болят пальцы, и кожа рук вся в пасти» и глаза устают. «Тебе просто лень?» «Что?» С недовольным видом протянула она и тут же вздохнула. «Да, наверное». «А ты вообще-то визуал или аудиал? Как воспринимаешь информацию? Или, может, кинестет?» «Я...» Лена пожала плечами. «Я никогда не задумывалась». «Просто если ты плохо воспринимаешь материал на слух, то тем более должна записывать». «Не знаю. Я вообще не знаю, какого черта поперлась сюда учиться». Она качнула головой. «Ничего не смыслю во всей этой математической фигне, будь она неладна». Девушка так разнервничалась, что ей стало тяжело дышать, казалось, вот-вот психанет или расплачется. «А кем ты хочешь стать в будущем?» — осторожно спросил я. Мне не хотелось обидеть ее своим вопросом. «У тебя же есть планы, так?» «У меня планы». Ее лицо изменилось. Она будто почувствовала слабость. «Планы». «К чему у тебя душа лежит?» «Не знаю». Ее прекрасные глаза потухли. «Пожалуй, я могла бы вести вебинары по прокрастинации». Это мой единственный талант. Я не смог сдержать улыбку. А о чем ты мечтала в школе? Кажется, она растерялась еще сильнее. Я... Я... Лена набрала в рот воздуха, надула щеки и медленно выдохнула, как маленькая рыбка, честное слово. Это выглядело так мило. Мне некогда было мечтать. Я много читала. Кто ж знал, что нужно было мечтать о чем-то, нужно было задумываться о будущем? Никто ведь не предупреждал, что оно, это будущее, так быстро, бам, и наступит. А что ты делала не хуже других? У тебя было хобби какое-нибудь? Продолжал допытываться я. Чем дольше шел этот разговор, тем увереннее я себя ощущал, и тем сильнее смущалась Лена. «Ничего», — почти сникла она. Вот, танцевала, рисовала, решала уравнения на скорость. Лена снова пожала плечами. «Стихи писала. Прекрасно. Матерные», — смущенно уточнила она. «Тоже неплохо», — пробормотал я. «Это не всякий сможет. Похоже, ты гуманитарий, поэтому тебе здесь непросто». Девушка поставила локти на стол и уронила лицо в ладони. «Мне конец!» «Да почему же? Нужно просто отбросить сомнения и взяться как следует!» «Нет, все, на что я способна, — это кричать «халява, ловись, форточку!» «А моя мама ставит свечку, чтобы я сдал!» «Но знаешь, все эти способы работают только при одном условии!» «При каком?» — оживилась Лена. «Если ты готовишься к экзамену, делаешь хотя бы что-то, пытаешься вникнуть в предмет...» «Ах, ну да», — поникла она. «Хочешь, я тебе помогу?» Вдруг предложил я. Пауза. Девушка взмахнула своими невозможно прекрасными ресницами. «Ты?» «Мне?» — удивленно спросила она. Мое сердце пропустило пару ударов. «Да». «Дашь свои конспекты?» Я выдохнул, сел поудобней и напряг плечи. «Не только. Я подтяну тебя по всем предметам и помогу нарыть в библиотеке материал для курсовых». «Единственное, что я обычно делаю в библиотеке, — это сплю», — поморщилась Лена. «И то только тогда, когда меня выгоняют с пары». «Так тебе нужна помощь или нет?» Внутри все сжалось в приступе паники, а вдруг она откажется. «Нужна», — уверенно ответила Лена. «Тогда ты должна слушаться меня в том, что касается учебы. Мы будем заниматься после лекций. В библиотеке там есть книги, компьютеры идет». «Хорошо». На мгновение, закрыв глаза, я перевел дух. У меня внутри все трепетало от происходящего. «Отлично, тогда выпиши завтра свои долги, темы курсовых и встретимся в три часа в библиотеке». Девушка убрала за уши пряди мягких волос и застыла в нерешительности. Собирая что-то сказать, она немного приоткрыла рот, я заметил, как блеснул металлический пирсинг у нее на языке. Мысли о грядущем поцелуе заставили напрячься тело. — И что, ты поможешь мне? — недоверчиво спросила Лена. — Просто так? — Да елена замотала головой, и светлые волосы снова хаотично рассыпались по ее плечам. «Ну, так не пойдет. Нужно, чтобы все было честно», — строго сказала она. «Что ты хочешь взамен?» «Взамен? Да. Я могу оплатить твои услуги репетитора? Нет. Денег я с тебя точно не возьму». «Тогда что-то другое? Говори, что...» Я принялся барабанить пальцами по столу, судорожно придумывая, что у нее попросить. Кинул взгляд в сторону, понимая, что не смогу сказать это вслух, глядя на ее мягкие губы и стараясь не думать о том, как буду целовать их. Эта девушка буквально сводила меня с ума. «Одно желание», — произнес я тихо. «Что? Всего одно желание?» Пришлось повторить. «Какое?» — нахмурилась Лена. Я развел руки в стороны. — Не знаю. Мне нужно знать, я не могу так согласиться. — Ничего такого. — вдруг покраснел я. — Можешь мне поверить. Это будет что-то обычное. Просто я еще не придумал, что. — А, ну окей. Она сложила ладони вместе. — Надеюсь, мне не придется скакать на одной ноге целый километр или прыгать с тарзанки. «Нет», <смех>, — рассмеялся я, — «мне больше нравятся прыжки с парашютом». Лена не удержалась от смешка, но продолжила рассматривать меня с недоверием. «Тогда по рукам?» «По рукам!» И мы скрепили договор рукопожатием. В тот момент, когда ее маленькая тонкая ладонь оказалась в моей, меня буквально оглушило ощущениями. Сладковатый аромат духов поднялся, танцуя от ее кожи, и ласково опустился на мое лицо. Меня, словно омыло нежным светом этой девушки, окутала теплой дымкой ее легкого, девичьего прикосновения. Всего лишь рукопожатие, а мы будто дотронулись душами друг до друга. Всего миг, а дышать в том же ритме, как за секунду до этого, уже не получалось. Все неуловимо изменилось. Лена отпустила мою руку и торопливо встала со стула. Она нервно облизнула губы. Ей словно хотелось спрятаться. Улыбка исчезла с ее лица так же быстро, как и появилась. Я и сам не знал, куда деться от этого ее взгляда и от той неуклюжести, которая теперь сковывала все тело. Тогда до завтра девушка подхватила свою сумку. — До завтра, — ответил я. Под кожей разлилось обжигающее тепло. Едва ли не пулей Лена метнулась к выходу, а я опустился обратно на стул и уставился в чашку с холодным кофе. Мы разговаривали, мы разговаривали. Господи, Боже мой, теперь я точно использую свой шанс.